вредные привычки и их последствия. Негативное воздействие вышеописанных факторов при всем желании можно только значительно уменьшить. Однако устранить их полностью, к сожалению, не получится. А вот вредные привычки находятся уже в полной власти любого человека. Стоит только разбудить свою силу воли. Игра стоит свеч, поскольку пагубные пристрастия могут нанести ущерб не только имиджу и здоровью диджея, но и посетителям мероприятий, на которых он выступает, и аппаратуре, на которой он работает.